Четвертая дорожка, седьмой кассеты. Мы отказались от коммунистического пути, но оставили для массового употребления коммунистическую историю. На смену генералам от истории, создавшим сталинско-хрущевскую версию Отечественной войны и бескомпромиссно сражавшимся с буржуазными фальсификаторами, пришли генералы-историки, бдительно оберегающие абсолютно неправдивое, но, видимо, и сегодня отвечающее духу времени писания. К старой, освященной институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС истории, не прибавилось ничего, кроме замечания о том, что все-таки имелись отдельные недостатки. Любые попытки переосмыслить события военной поры, разобраться в них, отойти от прописанных канонов, отказаться от идеологических догм и штампов вызывают у посвященных праведное возмущение против посягательств на святые реликвии. Аргументов у этой когорты бдящих немного, и аргументы эти убоги. Если отбросить ругань и незатейливые эпитеты-ярлыки в адрес оппонентов, их всего три. Первый – балагановский «А ты кто такой?» – должность, звание, степень, прописка. Второй – недопустим очернительства и необъективности – Третий, только мы имеем доступ ко всем документам, значит, только мы имеем право писать о войне, и только в наших творениях чистая, незамутненная правда. При этом сами документы они никому не показывают, читают их, видимо, по ночам в укромном месте и очень гордятся своей исследовательской работой. Правда то ли в силу творческой импотенции, то ли потому что не было команды, творений никаких не выдают. А на страницах подведомственных изданий Занимается перепевами старых мифов о немецком превосходстве, укреплении обороноспособности путем оккупации соседей, гениальности Жукова, происках союзников и героизме панфиловцев. В январе 2003 года автор дал интервью газете «Аргументы и факты» по поводу своей книги «Год 1942 учебный». В нем были озвучены в принципе общеизвестные и тривиальные вещи – Основной причиной наших поражений явились некомпетентность руководства и неудовлетворительная подготовка войск, а Сталинградская битва, несмотря на двух-трехкратное советское превосходство, обошлась Красной Армией более чем в миллион жертв. Редакция, желая продемонстрировать свою объективность и непредвзятость, решила дать слово настоящему историку и попросила прокомментировать мои высказывания руководителя Центра военной истории России – Института российской истории РАН. Язык сломать можно. Доктора исторических наук Г. Куманева. Комментарий под заголовком «Вопреки фактам и документам» последовал профессионально-зубодробительный. Я привожу его весь, случай больно типический. Сразу вспомнилось изречение доктора Геббельса. Для того, чтобы обыватель поверил в ложь, она должна быть как можно более абсурдной. Но к делу. Демонстрируя свое незнание военных событий лета 1942 года, В. Бешанов задается вопросом, как могло случиться, что на втором году войны мы оказались на берегах Волги. Между тем, основные причины давно известны. Ставка Верховного Главнокомандования ожидала нового наступления противника не на южном направлении, а снова под Москвой. Не выдерживают критики – и взятые Бешановым с потолка данные о соотношении сил под Сталинградом. Документы Центрального архива МОРФ свидетельствуют, что в течение июля и августа перевес был на стороне противника. Так, к 17 июля на Сталинградском направлении действовало 14 дивизий 6-й немецкой армии, 270 тысяч человек, тысячи орудий и минометов и до 500 танков. Таким силам врага противостояли 12 дивизий наших двух армий, в которых насчитывалось около 100 тысяч человек, 2200 орудий и минометов и около 400 танков. К 23 июля соотношение сил еще более изменилось в худшую для нас сторону. Противник обладал численным превосходством в людях в 1,4 раза, в танках – в 2 раза, в авиации – в 3,5 раза, По количеству артиллерии силы были примерно равными. Ни о каком последнем издыхании армии Паулюса речь не могла идти. Далее Бешанов, давая волю своей буйной фантазии, пускается на смехотворное, а по сути клеветническое утверждение, что в разгар боев за Сталинград там остались с солдатами одни комбаты. Факты и документы неопровержимо свидетельствуют, что под Сталинградом, прилегающих к нему районах правобережья, Постоянно были не только командования и штабы фронтов, армии, дивизий, но и партийные и советские руководители. Первый секретарь Сталинградского обкома и горкома партии Чуянов, председатель Сталинградского облисполкома полкома Зименков, нарком речного флота СССР, Шашков и другие. Всю вину за крупные неудачи автор прежде всего сваливает на советских полководцев – и утверждает, что Жуков незаслуженно приписывал авторство Сталинградской наступательной операции себе и Василевскому. Но ведь хорошо известна выдающаяся роль обоих в Великой Победе на берегах Волги, а их приоритет в создании операции «Уран» зафиксирован в документах. Именно после Сталинградской битвы оба полководца стали маршалами Советского Союза. Что касается операции «Марс», которую проводил Жуков, то, несмотря на ограниченный размах, она имела важное стратегическое и политическое значение. Она сковала основные силы немецкой группы армий «Центр» и притянула к себе 12 резервных дивизий, и тем самым переброска крупных сил противника с центрального направления на юг к Сталинграду была сорвана. Публикация заканчивается авторскими рассуждениями о фантастических потерях Красной армии в Сталинградской битве и о неизмеримо меньших противника. Между тем, согласно официальному статистическому исследованию, Россия и СССР в войнах XX века потери вооруженных сил, которая основывается и на немецкой статистике, противник только в ходе проведения Красной армии Сталинградской стратегической наступательной операции потерял свыше 800 тысяч человек. Общий вывод – Подобные новаторские поделки, претендующие на истину в последней инстанции, как правило, не опираются на серьезные источники, в то время как нам нужна объективная история, без очернительства и отсебятины. В газету меня больше не приглашают, но, пользуясь случаем, тоже прокомментирую. Насколько помню, ни в одной из своих публикаций, ни печатно, ни устно, я никогда не называл господина Куманева лжецом, а он с первых строк смешал меня с Геббельсом. «За что, Георгий, вы же меня совсем не знаете, и книг моих, уверен, не читали. Это стиль дискуссии, принятый у нынешних докторов наук или свято хранимое наследие времен Покровского. Весь остальной бред демонстрирует только воинствующую безграмотность моего оппонента, но к делу, к фактам и документам». Итак, проявляя завидные знания военных событий 1942 года, Куманев с опломбом сообщает, что ответ на вопрос – Как могло случиться, что на втором году войны мы оказались на берегах Волги, ему давно известен. Немцев, оказывается, под Сталинградом не ожидали. Это, конечно, все объясняет. Сразу видно, целый институт над проблемой работал. Теперь бросим взгляд на потолок. Операция Блау, летнее наступление вермахта, открывшее дорогу на Волгу и Кавказ, началась не 17 июля, а 28 июня 1942 года. Отсюда и следовало бы начинать. В этом сражении 75 дивизиям группы армии «Юг», 800 тысяч человек при 1260 танках и штурмовых орудиях противостояли войска трех фронтов в составе 94 дивизий. 14 стрелковых, 3 мотострелковых и 20 танковых бригад, 6 укрепленных районов, 10 танковых корпусов. Около 2 миллионов бойцов и командиров. 2300 танков. Менее чем за месяц советская сторона потеряла 568 тысяч человек, в том числе 65% безвозвратно. 2436 танков, 13716 орудий и минометов. 17 июля является датой начала непосредственно Сталинградской оборонительной операции. Что касается сил противника, Куманев просто повторил мои цифры – 270 тысяч человек и до 500 танков. Что касается наших, их, конечно, должно быть меньше – около 100 тысяч человек и около 400 танков. При этом мой оппонент ссылается на некие документы Центрального архива МОРФ и официальное статистическое исследование «Россия и СССР в войнах XX века». Коллектив под руководством Кривошеева в самом деле создал труд – ставший настольной книгой всех любителей военной истории. Вот только господин Куманев, судя по всему, его не читал. Именно из этого источника я и взял данные о соотношении сил. На странице 279 там черным по белому написано, что 17 июня с советской стороны на Сталинградском направлении действовало 37 дивизий, 3 танковых корпуса, 8 стрелковых и 14 отдельных танковых бригад – всего 547 тысяч человек, более тысячи танков. Это и есть двойное превосходство противника. В дальнейшем в сражении приняли участие еще пять советских общевойсковых и две танковых армии, 56 дивизий и 33 бригады. У Куманева это называется соотношение сил еще более изменилось в худшую для нас сторону. В данном случае объективный историк – примитивно подтасовывает факты, с важностью ссылаясь на всем известные документы, которые его самого и опровергают. Советские потери в ходе обороны составили 644 тысячи человек, 1426 танков, 12 137 орудий и минометов. В ходе контрнаступления и ликвидации группировки «Паулюса» еще почти 486 тысяч человек – и 2915 танков. Согласен, потери действительно фантастические. Выходит, что у меня на потолке больше данных, чем в документах Центрального архива МО. В таком случае заходите, не стесняйтесь, дам переписать». Далее Куманев, давая волю своей буйной фантазии, пускается на смехотворное, а по сути клеветническое утверждение Будто бы Бишанов сказал, что в разгар боев в Сталинграде с солдатами остались одни комбаты. Помилуй бог, я этого не говорил. Но все же, может быть, в городе действительно находилось сонмище наших великих полководцев? Да все штабы и генералы двух фронтов имелись в наличии, а также масса партийных секретарей, проверяющих и контролирующих товарищей, представителей Ставки и членов Политбюро. Но все они находились на другом берегу Волги – или по Куманеву в прилегающих районах. За все время сталинградской эпопеи командующий фронтом генерал Еременко побывал в городе только один раз по прямому указанию Сталина. В принципе, с военной точки зрения ему и нечего там было делать. О том, что высшее военное и политическое руководство спешно покинуло Сталинград в тайне от городских властей, пишет в своих воспоминаниях, Тот самый первый секретарь обкома и горкома партии Чуянов. Самым старшим воинским начальником в Сталинграде остался комендант гарнизона полковник Сараев. Он, кстати, тоже выжил и оставил мемуары. Читал ли их мой оппонент, обремененный фактами и документами? И совершенно достоверно известно, что Сталинград к обороне не готовили. Не производили минирование объектов, не оборудовали огневых точек, вывезли из города оружие, боеприпасы, снабжения, продовольствие, медикаменты, госпиталя и тыловые учреждения. Все это наследство вручили Чуйкову и тем, из кого в адских боях выковались чуйковцы, для которых за Волгой земли не было. «Всю вину за крупные неудачи автор сваливает на советских полководцев», заявляет Куманев. «Простите, мэтр, на кого же надо сваливать вину?» «За катастрофические поражения» поставившие страну на край гибели, на рядового Иванова, на товарища Сталина. Он у нас всегда виноват, когда терпим поражение, зато Сталинградская победа плод усилий Жукова и Василевского. А выдающейся роли Жукова и его приоритете в проведении Сталинградской наступательной операции мне действительно мало известно. Георгия Константиновича там не было вообще, как командующий западным направлением, Он в это время в очередной раз пытался силами двух фронтов спилить Ржевско-Вяземский выступ. Что касается авторства, то еще Наполеон объяснил, что выиграл сражение не тот, кто придумал план, а тот, кто взял на себя ответственность за его притворение в жизнь. Можно многое нафантазировать, глядя на карту. Стратегическая наступательная операция – колоссальное предприятие и не рождается в один день. Что-то планировал генеральный штаб, Что-то предлагали командующие фронтами и армиями, да ведь и карандаши Василевскому кто-то затачивал. Но выбрал один из множества вариантов, взял на себя ответственность, обеспечил неисчислимыми резервами, назначил исполнителей, координировал действия с союзниками один человек, верховный главнокомандующий Сталин. Он и был настоящим автором, если этот вопрос для кого-то принципиален. И, между прочим, все советские маршалы военной генерации стали таковыми после Сталинградской битвы. До Сталинграда это звание не присваивалось никому. Но «после» не значит «за». Жуков получил маршальский жезл за операцию «Искра», к Сталинграду отношения не имевшую. Что касается операции «Марс», утверждение, будто бы стратегическое наступление двух фронтов с использованием 1200 танков – в том числе всех механизированных корпусов Красной Армии, проводилась с целью сковать основные силы группы армий «Центр», с военной точки зрения есть глупость, поскольку для обороны сил нужно меньше, ясно, кто кого в итоге сковал. Публикация заканчивается авторскими рассуждениями ни о чем, ссылками на статистическое исследование, которое он сам никогда не открывал, и горячими пожеланиями иметь объективную историю. И это все – А где же пресловутые документы и серьезные источники, на которые опирается Центр военной истории России? Я ни в коей мере не претендую на истину в последней инстанции, но, по крайней мере, меня она интересует. Наших официальных историков не волнует ни истина, ни процесс ее познания. Что мы видим в итоге? Гора родила мышь. Господин Куманев напутал, проявил некомпетентность, слукавил, а может быть соврал, буквально в каждой фразе. Именно теперь сразу вспоминается изречение Гебельса. Тот, кстати, тоже звался доктором. Умиляет, что, мечтая об объективной истории, вооруженные документами руководители исторических центров и академий высасывают факты из жуковских мемуаров и краткой истории Великой Отечественной войны. К примеру, военно-исторический журнал опубликовал очередной панигирик маршалу жукову. Среди множества словословий, В этой статье попадаются настоящие перлы. Особенно поразительно предвидение, которое он проявил в июле 1941 года, когда Гитлер еще только вынашивал идею поворота двух армий, второй танковой группы Гудериана и второй полевой Вейхса с московского направления на юг, для удара по правому крылу Юго-Западного фронта. Причем наиболее опытные генералы возражали против этого – Вообще казалось невероятным, что немецко-фашистским руководством может быть приостановлено успешно развивающееся наступление на Москву. И вот в момент, когда само германское военное командование еще в точности не знало, как вермахту предстоит далее действовать, Жуков со всей определенностью доложил Сталину, что противник повернет часть сил с московского направления и предложил принять меры по укреплению Центрального фронта а также отвести войска Юго-Западного фронта за Днепр. Верховный главнокомандующий с этим не только не согласился, но и за излишнюю настойчивость и резкость отстранил Жукова от должности начальника генштаба. Но как бы то ни было, это жуковское озарение будет всегда украшать историю военного искусства. И в самом деле поразительное предвидение в стиле Дельфийского оракула. Гитлер сам еще не знает, что повернет две армии с московского направления на юг. Свое решение он выносит только к 21 августа, а Жуков озарился уже 29 июля и предложил Сталину оставить Киев. Хотелось бы знать, из каких документов почерпнул генерал армии Гореев столь удивительные факты, а это как раз не секрет, сам Жуков и рассказал о том, как он украсил историю военного искусства». Если это и есть научная историография, то я не знаю, что называть фольклором. К примеру, барон Мюнхгаузен сообщает, что в 1770 году он летал на Луну, но разве это повод оспаривать приоритет Армстронга? Приключения барона и размышления маршала с точки зрения достоверности примерно равнозначны. Давно и неоднократно доказано, что воспоминания Жукова опровергаются документами, и свидетельствами других участников событий, в том числе и закадычного друга Василевского. Однако для Министерства обороны воспоминания и размышления остаются наиболее правдивой книгой о войне. Критика самого выдающегося полководца приравнивается к святотатству. Лишь генералы армии могут себе позволить объективность. Конечно, и у Жукова не все одинаково хорошо получалось. Например, две воздушно-десантные операции – осуществленные в полосе Западного фронта в 1942 году и Первого Украинского фронта в 1943 закончились неудачей, видимо, с меньшими издержками можно было провести и операцию «Марс». Позволю себе заметить, что и узнали мы об этих операциях не из наиболее правдивой книги и не от счастливых обладателей документов, а от необремененных чинами и званиями исследователей – действительно интересующихся нашей военной историей. СССР развалился потому, что построен был на тотальной лжи, и советское общество, отравленное этой ложью, в конце концов распалось на равнодушные, ни во что не верящие группы людей и отдельных индивидуумов. Стоит ли возводить здание Новой России на том же фундаменте? В. В. Бешанов, июль 2003 года. Коротко об авторе. Владимир Васильевич Бешанов родился в 1962 году. В 1984 году окончил Калининградское высшее военно-морское училище. В течение восьми лет проходил службу на кораблях Северного и Черноморского флота. Уволился в 1992 году в связи с украинизацией Черноморского флота. С 1996 года преподаватель военной истории в Брестском педагогическом университете. Бешанов является автором следующих опубликованных книг. «60 сражений Наполеона», 2000 год. люди в соавторстве с А.Е. Тарасом, 2000 год. «Танковый погром 1941 года», 2000 год. «Энциклопедия авианосцев», 2002 год. Год 1942 учебный, 2002 год. Десять сталинских ударов, 2003 год. Конец книги. Запись произведена в специальной библиотеке Кузбасса для незрячих и слабовидящих. Август 2020 года. Диктор Елизавета Крупина.